зипенхафт Примечание. зипенхафт От немецкого «Зиппенхёфт». Специальный юридический термин, обозначающий судебную ответственность всей семьи за деяние, совершенное одним из ее членов. Был в ходу, например, во времена постфашистской Германии. Осенью 1944 года в Праге прозвучали последние хлопушки на съемках «Долины». Фильм не имел военного назначения, и потому пришлось ждать два года, чтобы Министерство пропаганды отвело нам необходимое время для работы в павильоне. Нужно было снять всего-навсего одну заключительную сцену фильма, для которой требовалось довольно обширное помещение. Молодая художница Изабелла Плобергер Примечание Плобергер, Изабелла Немецкая художница активно работала для кино в 40-е и 50-е годы. Фильмы «Девушки из Вены» 1949, «Долина» 1954, «Егерь императора» 1956, «Вена. Ты город моей мечты» 1957. Благодаря своему большому таланту, победившая в конкурентной борьбе с более опытными коллегами, создала великолепную декорацию стилизованный горный ландшафт с пучком лучей света который практически невозможно найти в естественной природе мы оказались не единственными кто работал в праге там я встретила георга папста вилли форетта гезофон цифру и многих других киннотеров и режиссеров примечание цифра цифра гезофон 1900-1989. Немецкий режиссер, по национальности венгер, снял около 60 фильмов. Главный представитель жанра немецко-австрийского киноревью по принципу «много музыки, танца, блеска, немножко романса и чуточку любви». В Германии снял ленты «Белый сон» 1943, «Бессмертное лицо» 1947, «Схёрбюгер». «Цветы с Гавайев» 1943, «Габриэлла» 1950, «Зарой Леандр», «Купи мне цветной воздушный шар» 1961, «Тетка Чарлея» 1963. Мне казалось странно, что на этой стадии войны все еще продолжались работы над новыми фильмами. Деловые отношения с чехами, рабочими сцены, были удивительно хорошими. О войне политики не говорилось ни слова. Но у многих чувствовалось негодование по поводу этой все незаканчивающейся бойни. Вряд ли кто-нибудь еще верил в победу. Во время последних съемок я к своему ужасу узнала, что по поручению бывшей жены и брата из моего дома в Китсбюэле похитили детей Гейнса, родительские права на которых по завещанию перешли ко мне. Я была вне себя». Мне удалось уговорить хорошую знакомую няню ухаживать за детьми, которым было 3 и 4 года. Малыши очень любили ее. Пришлось прервать работу в Праге и поехать в Китсбюэль. Но, несмотря на все старания, добиться выполнения последней воли брата и вернуть детей не удалось. Безуспешными оказались и все последующие хлопоты. После окончания войны жена Гейнса, успевшая снова выйти замуж, Добилась судебного решения, по которому, вопреки завещанию, меня лишили права опеки над детьми. Основание носить фамилию Рифеншталь для детей Гейнса равнозначно оскорблению. Чем не другой вариант судебной ответственности семьи за деяние, совершенное одним из ее членов.